Глава 2. Дом Сергия Павла находился между двух громадных построек, расположенных в одном из глухих переулков Субуры. Скажу без ложной скромности. В своей новой, отбеленной валяльщиком тоге, которая, правда, немного запачкалась, пока я пробирался по грязным улочкам зимнего города, я выглядел великолепно. Привратник сопроводил меня в Атрии, и я принялся изучать внутреннее убранство дома дожидаясь появления хозяина. В противовес царившей по соседству убогости и нищете, здешний интерьер поражал роскошью и великолепием. Изысканные мозаики, лампы, являвшие собой подлинные шедевры бронзовых дел мастеров, фрески на стенах, мастерски, копирующие греческие оригиналы. В качестве материала здесь служил самый лучший мрамор, а скреплявшие потолок деревянные балки дышали ароматом кедра. Признаться, я не ожидал увидеть ничего подобного. Хотя вольноотпущенники частенько располагали большими состояниями, редко кто из них сумел столь достойно распорядиться нажитым добром. Скорее всего, Павлу хватило здравого смысла, чтобы купить талантливого грека декоратора, а может, он просто обзавелся женой благородного происхождения, которая была весьма образована. Сергей, надо отдать ему должное, не заставил себя ждать ни минуты. Он оказался добродушным толстяком с круглым лицом, облаченным в тунику простого кроя. Правда, сшита она была из крашеной ткани, которая, вероятно, превосходила по стоимости мой дом вместе с его содержимым, в том числе и обитателями. — Дэцэй Цицилий Метел начал он, — твое появление — большая честь для меня. Он пожал мне руку, причем с такой силой, которая никак не вязалась с его заплывшей от жира ладонью. Очевидно, она никогда не знала ручного труда и не держала оружие. «У тебя голодный вид. Знаю, что привело тебя сюда. Это ужасное происшествие, которое случилось сегодня утром. Однако разреши предложить тебе немного подкрепиться, прежде чем мы перейдем к серьезным делам». Я с удовольствием согласился воспользоваться его гостеприимством и последовал за ним через роскошный, даже слишком роскошный перестиль в столовую. Мой новый знакомец обладал невероятной способностью располагать к себе людей. Как бы странно это ни звучало в устах представителей знати, традиционно питающие презрение ко всякого рода новаришам, которые, в отличие от аристократии, благородно наследующие состояния, сколотили его на торговле и спекуляциях, я в данном случае ничуть не кривлю душой. Более того, хочу заверить вас, что во многих прочих вещах Не разделяю общепринятого мнения моего класса. Любимый мною Рим состоит из людей разных взглядов и интересов. И мне никогда не пришло бы в голову строить свое пристрастное отношение к ним на каком-либо ином основании, кроме их личного поведения и дурного характера. Или, что подчас случается, потому что они мне почему-то не нравятся. Накрытый стол ломился от яств и мог бы сделать честь даже сенату в случае приема важных послов. Чего тут только не было. Маринованные павлинье языки, козье вымя, фаршированное сильно прожаренными ливийскими мышами, не говоря уже о миногах, устрицах, трюфелях и других гастрономических изысках и экзотических деликатесах. Кто бы ни занимался внутренним убранством дома, было совершенно очевидно, что сервировка стола была сделана совершенно другим человеком. Она была чрезвычайно, можно сказать, до вульгарности помпезна, хотя и потрясающе привлекательна по содержанию. Я приложил все силы к тому, чтобы отдать должное каждому блюду, но Сергей оказался непревзойденным чемпионом по части еды и в этом забеге оставил меня далеко позади. Отца бы хватил удар, увидеть он своими глазами подобную картину. Разнообразие вин... Было так же обширно, как и закусок. Одним словом, к концу трапеза я ощутил в себе совершенно непрофессиональную веселость. Итак, начал я: Сенат направил мне дело, по которому произвести дознание. Я остановился на половине фразы, пытаясь осмыслить сказанное и понять, есть ли в ней хоть какой-нибудь смысл. И слушать не желаю, добродушно возразил Сергей. Хороший же будет из меня хозяин, не предложи я гостю принять ванну. В конце концов, если дела не позволяют тебе посетить общественные бани, то почему бы не воспользоваться моими скромными удобствами? Я соорудил ванную комнату прямо в доме. Она целиком к твоим услугам. С безропотной покорностью я последовал за ним в тыльную часть дома. Во избежании непредвиденных случайностей каждого из нас... Сопровождали двое рабов. Казалось, они имели немалый опыт в части доставки хозяина и гостей от стола к ванной, где нас приняли на свое попечение другие слуги и помогли нам раздеться. Как и следовало ожидать, ванная Павла оказалась столь же «скромной» в кавычках, сколь «легкой» в кавычках была наша трапеза. Надо сказать, частные бани, которыми ныне никого не удивишь были явлением весьма редким в те времена. Не буду обременять вас описанием размеров комнаты и всяческих приспособлений, которые я в ней увидел. Скажу только, что прислуживали нам исключительно юные египтянки. Окружив себя изысканным великолепием и роскошью, Сергей по всей очевидности, наверстывал годы, упущенные в рабстве. «Ну, теперь, мой друг Сергей Павел...» произнес я, расслабившись в горячем бассейне после недолгого погружения в холодную воду, «я был бы не прочь перейти к делу, серьезному делу, делу об убийстве и поджоге. Ведь речь идет о твоем партнере, теперь уже бывшем». Внезапно одна из египтянок, плескавшаяся рядом со мной, как говорится, в чем мать родила, протянула мне запотевший кубок с вином. Сергей с двух сторон также обхаживали две красотки. И я воздержусь от предположений, что они творили своими руками под водой. Я сделал глоток вина и пошел в наступление. Сергей, какие такие дела связывали тебя с человеком по имени Парамет из Антиохии? Если ты имеешь в виду нечто личное, то почти ничего. Откинувшись назад, Сергей положил руки на влажные плечи рабынь которые продолжали совершать в воде свое священное действие, что, очевидно, явилось причиной отпечатавшейся на лице их хозяина гримасы блаженства. Что же касается деловых отношений, то этому иноземцу был просто необходим компаньон. Он хотел приобрести склад для хранения своего товара. Кажется, вина и масло. Да, именно так. Подобных партнеров у меня в городе хоть отбавляй и каждый платит мне процент с годовой выручки. Я даже не припомню, довелось ли мне с ним встречаться еще раз, с того дня, как мы скрепили наш договор в присутствии притора Перегрина. А было это, должно быть, года два назад. Конечно, жаль беднягу, но ты же знаешь, что Рим — опасный город. Я знаю, что он гораздо лучше всех остальных». Очаровательная юная египтянка забрала мой наполовину пустой кубок и дала вместо него полный. Что ни говори, но на обслуживание пожаловаться я никак не мог. «И ко всему прочему еще этот пожар на складе», — продолжал Сергей. — «должен сказать, он беспокоит меня больше всего. Хотя владельцем склада я был формально. Да чего же это грязное дело? Я имею в виду поджог». «Надеюсь, тебе удастся найти преступника и отдать его на растерзание хищникам в амфитеатре». «Поджигателя или убийцу, уточнил я. «Обоих. Уверен, что они действовали заодно». «А ты как думаешь?» Он был умным человеком, и я не собирался водить его вокруг да около, задавая наводящие вопросы — После того, как мы вышли из горячей ванны, рабыни намазали наши тела маслом и тщательно растерли специальными щетками. Потом на мгновение мы вновь погрузились в горячую воду и переместились на массажные столы. Здесь уже над нами начали орудовать не хрупкие египтянки, а здоровенных размеров черные рабы, способные руками ломать кирпичи. — Ты, часом, не знаешь, — спросил я Сергия, переведя дух после нубийского избиения, — заключал ли Парамет соглашение о взаимном гостеприимстве с кем-нибудь из римских граждан? Павел задумался на минуту. — Навряд ли. Если бы такой человек существовал, его семья наверняка потребовала бы тела для захоронения, как это у нас принято делать. А с другой стороны, имеем таких людей в городе, «Разве пришел бы ко мне просить поручительства?» Это было разумное замечание, на которое было трудно что-либо возразить. По-дружески меня обняв, Сергей проводил до дверей. Деци Цицилия, я был счастлив видеть тебя в своем доме, несмотря даже на то, что тебя привели ко мне столь печальные обстоятельства. Надеюсь, следующий свой визит ты совершишь исключительно ради удовольствия дружеского общения». У меня часто бывают гости. Буду рад, если ты не откажешься принять мое приглашение. — Весьма польщен. — Сочту за честь побывать у тебя еще раз, — искренне ответил я. В отличие от Сергея Павла, в силу своего стесненного финансового положения, я не мог себе позволить жить на широкую ногу, и это обстоятельство, признаться, в моем решении сыграло не последнюю роль. — Насколько я понимаю, — продолжал он, — это был официальный визит. Однако постепенно он перерос в дружеский. — Потому позволь мне на прощание вручить тебе небольшой подарок. И хозяин протянул мне какой-то увесистый предмет, аккуратно завернутый в полотно. Я вежливо поблагодарил его и вышел на улицу. Нетвердой походкой я добрел до храма Меркурия, который находился в конце улицы там стоял на верхней ступеньке жрец. Окликнув, он битый час изводил меня жалобами на ужасное состояние здания и отсутствие всяческой надежды на его реставрацию. Поскольку такие работы чаще осуществлялись за счет богатых людей, а не государства, я предположил, что мой собеседник искал подходы к своему состоятельному соседу и имел на него определенные виды. Боковым зрением я заметил полонкин искусной работы, который остановился у дома Сергия. Тотчас из дверей выскользнула женская фигура, обернутая в плотное покрывало. Едва она взобралась внутрь, как рабы, коими была специально подобранная группа намедийцев, опустив занавески, подняли носилки. Когда они проходили мимо, я невольно залюбовался их быстрым и искусным шагом которое, несомненно, доставляло удовольствие тому, кто находился внутри. Мой интерес к Паланкину был продиктован двумя обстоятельствами. Во-первых, я приглядывался к нему, потому что собирался сам со временем обзавестись этим удобным средством передвижения. А во-вторых, и, пожалуй, это было главное, мной просто овладело любопытство. Кто мог покидать дом Сергия в обстановке строжайшей секретности? Впрочем, увидеть мне удалось немного, а вернее сказать только то, что паланкин был украшен парфянским шелковым шитьем, очень дорогим на вид. Подобно большинству горожан, я продолжил свой путь пешком. Вернувшись домой, сменил новую тогу на прежнюю, в которой начал сегодняшний день, после чего, наконец, развернул подарок. Им оказался богато декорированный кубок, Из чистого серебра, довольно тяжелый навес, что невольно навело меня на мысль о подкупе. Интересно, чего же от меня хотят добиться? Я спрятал подарок в сундук. Однако дела, намеченные на этот день, не были завершены. Мне еще предстояло осмотреть тело и личные вещи Парамеда. Слава богам, что дом его последнего проживания находился неподалеку от моего». Собственно говоря, Рим не такой уж большой город в сравнении с Александрией или Антиохией, хотя и более густо населен. Размещение жителей в инсулах, многоэтажных жилых домах, позволило более разумно использовать пространство, правда, в ущерб удобству, красоте и, главное, безопасности. Парамет занимал первый этаж одного из подобных домов, однако жилище его оказалось довольно скромным. Поскольку водопровод в многоэтажных постройках обыкновенно не поднимался выше второго этажа, то наиболее престижным считался первый. Здесь, как правило, снимали комнаты наиболее зажиточные постояльцы. На третьем и четвертом этажах жили ремесленники, а городская беднота ютилась в крошечных коморках под самой крышей. У входа в дом дежурил караульный, которого нанимали специально на эту работу. Увидев печать сената, он пропустил меня без всяких вопросов. Дом ничем не отличался от тысячи других в Риме. По-видимому, у Парамеда не было ни рабов, ни домашней утвари, за исключением двух глиняных горшков и нескольких тарелок. Все записи, которые, должно быть, имелись у покойного, уже забрали. Само тело находилось в спальне. Судя по его позе, можно было предположить, что произошло ночью. Скорее всего, Парамет, услышав подозрительный шум, поднялся с кровати и, чтобы выяснить, в чем дело, направился к двери, где столкнулся с убийцей. Глубокая дыра пролегала от середины груди до бока, и пол был весь залит кровью. Хотя мне довелось повидать всякое, как на войне, так и на арене и улицах Рима, в данном ранении что-то мне показалось странным. Мое внимание привлекла куча личных вещей, лежавших на столе. Среди них были старый, не очень острый кинжал, статуэтки Венеры и Приапа, полный набор игральных костей и бронзовый амулет, отлитый в форме верблюжьей головы. На его обратной стороне была выгравирована какая-то надпись, но освещение не позволяло прочесть ее. Все это я завернул в свой носовой платок и завязал его. Выходя, я предупредил караульщика, что прихватил с собой несколько вещиц. Тот же, в свою очередь, сообщил, что гробовщик пришлет своего человека вечером следующего дня. Если никто не затребует тела в течение положенных по закону трех ближайших дней, то его захоронят за государственный счет на общественной земле рядом с рабами и иноземцами, не имевшими своих патронов. Эти могилы, каждое лето отравлявшие городской воздух жутким смрадом, располагались аккуратно на том месте, где ныне раскинулись благоуханные сады меценов. Это, пожалуй, единственное преимущество нового города над старым, которое я могу усмотреть. По пути домой я вдруг сообразил, что совершенно забыл про свои хозяйские обязанности. Надо было прихватить с роскошного стола Сергея немного объедков для своих рабов. Именно их мне надлежало сейчас нести, в своем носовом платке, а не жалкие пожитки бедняги Парамеда. Чтобы как-то выйти из положения, я решил купить колбасы или лепешек. Но куда бы я ни пытался зайти, все лавки из-за позднего часа уже были закрыты, и мне ничего не оставалось, как, пожав плечами, вернуться домой с пустыми руками. «Ладно», — решил я про себя, — «придется им довольствоваться тем, что осталось на кухне». Увы, хорошее настроение постепенно куда-то испарилось, а вместо него появилась головная боль. Ворота мне открыл Катон, мой привратник. Увидев меня, он с осуждающим видом покачал головой. Этот раб мне достался в подарок от отца, когда я поселился здесь, в Субуре. Вместе со своей женой Кассандрой, его ровесницей, он выполнял всю необходимую работу по дому. Они оба уже достигли весьма почтенного возраста, поэтому в отцовском доме от них было мало толку. Кассандра принесла мне на блюде рыбу с пшеничной кашей, которые в купе с подогретым, разбавленным водой вином были призваны служить лучшим согревающим средством в зимнюю стужу. После роскоши и изобилия Сергея его стола моя трапеза выглядела чересчур скромной. Тем не менее я торопливо проглотил все, что мне было предложено, и, не раздеваясь, лег в постель. Сон сморил меня сразу, едва я коснулся щекой подушки».